Глава 15. О том, что невоздушные тела, не более возвышенные места обитания не дают демонам превосходства над людьми. Принимая все это в соображение, истинно религиозная и преданная истинному Богу душа, конечно же, не признает демонов лучшими себя, только лишь потому, что они имеют лучшие тела. Иначе она признавала бы лучшими себя и множество животных, которые превосходят нас и тонкостью чувств, и большей легкостью, и скоростью движений, и силой, и долговечностью тел. Какой человек сравнится с зрением, с орлами и коршунами? Кто обонением сравнится с собаками? Кто быстротой движений с зайцами, оленями, птицами? Кто силой со львами и слонами? То долголетием со змеями, которые, сбрасывая кожу, сбрасывают, говорят, старость и возвращаются к юности. Как мы лучше всех их своим разумом и мышлением, так должны быть лучше и демонов своей доброй и честной жизнью. Для того божественное провидение и дало тем, кого мы превосходим своим могуществом, некоторые более сильные телесные дары — чтобы и посредством этого напоминать нам, что мы с гораздо большим старанием должны улучшать в себе то, чем их превосходим. И чтобы само телесное превосходство, которое имеют над нами демоны, мы научились презирать, предпочитая этому честную жизнь, дающую нам преимущество над ними, чтобы мы получили и со своей стороны бессмертие тел но не такое, с которым соединяется вечность мучений, а такое, которому предшествует чистота душ. Придавать же высоте места, то есть тому, что демоны живут в воздухе, а мы на земле, такое важное значение, чтобы в силу этого признавать за ними превосходство над нами, было бы крайне смешно. Таким образом, мы признавали бы превосходство над собой и всех пернатых, Правда, пернатые, когда устают от полета или когда нуждаются в пище, спускаются на землю для отдыха или корма, чего, говорят, демоны не делают. Но неужели они станут на этом основании утверждать, что как пернатые превосходят нас, так и демоны самих пернатых? Если думать так крайне глупо, то нет оснований из-за того, что демоны пребывают в высшей стихии, Считать их достойными религиозного с нашей стороны поклонения Как могло выйти то, что воздушные пернатые Не только не превосходят нас, земных Но и подчинены нам в силу достоинства разумной души Которая находится в нас Точно так же могло случиться, что и демоны Хотя и более воздушны, чем мы, земные Но отнюдь не лучше настолько, потому что воздух выше земли Наоборот, люди должны считаться выше их на том основании, что их демонов отчаяния не может идти ни в какое сравнение с надеждой людей благочестивых. Да и то мнение Платона, по которому он сопоставляет и распределяет четыре стихии, так что между двумя крайними, самым подвижным огнем и неподвижной землею располагает воздух и воду, Так что, насколько воздух выше воды, а огонь воздуха, настолько же и вода выше земли. Само это мнение Платона достаточно убеждает нас, что достоинство живых существ не измеряется степенями стихии. Тот же Апулей называет человека земным животным, хотя он ставится гораздо выше животных водных, между тем как воду Платон ставит выше земли. Он таким образом дает нам понять, что при определении достоинства душ мы не должны держаться того порядка, который замечается в постепенном усовершенствовании тел. Но возможно, что и лучшая душа может обитать в теле низшем, а худшая в высшем. Глава 16. Мнение Платоника Апулея о нравах и деятельности демонов. Говоря о нравах демонов, тот же самый Платоник утверждает, что они волнуются теми же душевными страстями, что и люди, раздражаются оскорблениями, склоняются к милости, угодливости и дарами, любят почет, услаждаются разными священными обрядами и приходят в гнев, если в этих обрядах бывает сделано какое-нибудь упущение. Между прочим, к ним, по словам его, Относятся и предсказания Авгуров, Гаруспиков, Прорицателей и снов. От них же происходят и чудеса магов. Давая им краткое определение, он говорит: Демоны по роду животные, по душе подвержены страстям, по уму разумны, по телу воздушны, по времени вечны. Из этих пяти свойств три первые у них те же, что и у нас четвертое принадлежит исключительно им, а пятое — общее у них с богами. Но я нахожу, что и из первых трех, которые у них есть вместе с нами, два общие у них и с богами, ибо они и богов называют животными, когда, отводя каждому роду существ его стихию, к числу земных относят нас вместе с другими, которые живут и одарены ощущением на земле, к числу водных – рыб и других плавающих, к числу воздушных – демонов, к числу эфирных – богов. Таким образом, если демоны по роду суть животные, то это роднит их не только с людьми, но и с богами и со скотами. Если они по уму разумны, это роднит их с богами и с людьми. Если по времени вечны, это общее с одними богами – Если страстны по душе, страстны только с людьми. Если воздушны по телу, то лишь они одни. То, что по роду своему они животные, в том заслуга небольшая, потому что тоже суть и скоты. Что они разумны по уму, это не преимущество над нами, потому что и мы разумны. Что они вечны во времени, какое в этом добро, если они не блаженны? Лучше временное счастье, чем вечное бедствие. Если же по душе они подвержены страстям, то каким образом это составляет превосходство над нами, когда и мы подвержены им, и этого даже не было бы, если бы мы не были столь жалкими? Они воздушны по телу, но какое это имеет значение, коль скоро какая бы то ни была природа души предпочитается всякому телу, и потому религиозный культ, которым обязана душа, ни в коем случае не может быть обязательным в отношении к предмету, который ниже души. Прибавь он к отличительным свойствам демонов «добродетель», «мудрость», «счастье» и скажи, что у них это вечное общее с богами. Он сказал бы действительно нечто желательное и весьма почтенное. Но и из этого не следовало бы, что мы должны бы были ради этого поклоняться им как Богу, а скорее следовало бы, что должны познавать того, от которого они это получили. Насколько же менее заслуживают божественные почитания воздушные животные при данных условиях, когда они для того разумны, чтобы могли быть жалкими, потому подвержены страстям, что ничтожны, для того вечны, чтобы не могли покончить со своим жалким состоянием.